Глава четвертая Подумав, Том решил все-таки срезать три Георгина для В Полдень он позвонил и поблагодарил за приглашение к вящей радости Дженнис Причард. Заодно предупредил, что приедет один, потому что жена в шесть встречает на вокзале подругу. В начале седьмого Том в своем шоколадном Рено подъезжал к белому коттеджу Причардов. Солнце еще не садилось, и вечер был по-летнему теплым. Так что Том не стал надевать галстук, ограничившись полотняным пиджаком. «Добро пожаловать, мистер Рипли!» — приветствовала его с крыльца Дженнис. «Добрый вечер!» — улыбаясь, ответил Том и протянул ей букет бордовых георгинов. Только что срезаны из собственного сада. «О, как мило! Сейчас принесу вазу. Пожалуйста, входите!» «Дэвид!» — через небольшую прихожую... Том прошел в квадратную светлую гостиную, которую помнил еще с прошлого визита. Самым примечательным в комнате был довольно уродливый камин, деревянные панели которого были выкрашены белой краской и отделаны броской пурпурной окантовкой. Мебель, за исключением кресел и софы, производила впечатление какой-то нарочитой безыскусственности. Наконец в комнату вошел Дэвид Притчард, вытирая руки кухонным полотенцем. Он был в рубашке с короткими рукавами. «Добрый вечер, мистер Рипли! Чувствуйте себя как дома, а я тут тружусь над нашими канапе!» Дженнис привычно хихикнула. В светло-голубых полотняных брюках и черной с красным блузке с длинными рукавами и рюшами вокруг шеи и запястьей она выглядела еще тоньше, чем обычно. Ее светло-русые волосы, довольно приятного абрикосового оттенка, коротко подстриженные и слегка взбитые, напоминали пушистое облачко. «Итак, чего бы вам хотелось выпить?» — спросил Дэвид, доброжелательно глядя на Тома сквозь свои огромные очки в темной оправе. «У нас есть напитки на любой вкус», — добавила Дженнис. — «Джин с тоником?» — осведомился Том. «Будет сделано!» — улыбнулся Дэвид. «Ты не покажешь мистеру Рипли дом, милая?» «Конечно, если ему интересно». Дженнис, как эльф на картинке, слегка наклонила голову к плечу. Том замечал это ее движение и раньше. При таком повороте головы ее глаза выглядели слегка раскосами, а взгляд становился смутно тревожным. Через гостиную они прошли в столовую, слева находилась кухня, где впечатление Тома об обстановке, как о безвкусной подделке под антиквариат, подкрепил громоздкий обеденный стол, окруженный стульями с высокими спинками, такими же удобными, как церковные скамьи. Уродливый камин стоял почти вплотную к лестнице, и Том вместе с Дженнис, не умолкавший ни на секунду, поднялся на второй этаж. Две спальни и уборная — вот и все, что там было. Все комнаты были оклеены обоями в неброский цветочек. На картине в холле, похожей на те, какие вешают в гостиницах, тоже были изображены цветы. «Вы снимаете дом?» — спросил Том, когда они вышли на лестницу. «О, да! Не уверена, что мы захотели бы надолго обосноваться в этом городе или в этом доме. Но вы только взгляните на тени. Мы специально оставили ставни широко открытыми, чтобы вы могли ими насладиться. Действительно чудесно!» Со ступенек Том мог видеть серовато-белую рябь, словно бы струящуюся по потолку, которой создавала игра отражений воды в пруду. «Конечно, когда дует ветер, картина еще более живая». Дженнис тихонько хихикнула. «А всю эту мебель вы купили сами?» «Да, но кое-что оставалось от хозяев. Столовый гарнитур, например, как по мне, немного тяжеловесный». Том воздержался от комментариев. Дэвид Притчард расставил напитки на громоздком псевдоантикварном кофейном столике. Канапе состояли из кусочков сыра, скрепленных зубочистками. На отдельном блюде лежали фаршированные оливки. Том занял кресло. Притчарды уселись на софу, обитую, как и кресло, чем-то похожим на цветастый ситец. В этом доме глаза на нем просто отдыхали. «Ваше здоровье!» Подняв бокал, провозгласил Дэвид, успевший снять фартук. «За наших новых соседей!» «Ваше здоровье!» — отозвался Том и пригубил напиток. «Так жаль, что ваша жена не смогла прийти!» — вздохнул Дэвид. «Ей тоже. Как-нибудь в другой раз. Как вам нравится?» «Чем вообще вы занимаетесь в Инсеат?» — поинтересовался Том. «Я взял несколько курсов по маркетингу во всех аспектах. Маркетинг и мониторинг результатов. Дэвид Притчард выражался ясно и четко. «Во всех аспектах», — повторила Дженнис и нервозно хихикнула. «В ее бокале было что-то розоватое, скорее всего, кир с изрядным количеством вина», — предположил Том. «Курсы на французском языке?» «На французском и на английском. Мой французский не так уж и плох, хотя не повредило бы заниматься усерднее», — Дэвид произносил слова, слегка подчеркивая звук «эр». Хороший тренинг по маркетингу основа успешного бизнеса. А из какого штата вы родом? Спросил Том. Бетфорд, Индиана. Немного поработал в Чикаго и всегда занимался продажами. Том не очень ему поверил. Дженнис Притчард беспокойно ⁇ ерзала на стуле. У нее были тонкие руки и ухоженные ногти, покрытые бледно розовым лаком. Она носила золотое кольцо с маленьким бриллиантом. Больше похожее не на обручальное а на то, что дарят при помолвке. — А вы, мисс Причард, — мягко обратился к ней Том, — тоже уроженка Среднего Запада? — Нет, я родилась в Вашингтоне, но я жила и в Канзасе, и в Огайо, и... Она запнулась, как маленькая девочка, которая забыла свою реплику в пьесе и опустила взгляд на свои стиснутые руки, лежащие на коленях. — Жила, страдая, но Жила. Тон Дэвида Притчарда был шутливым, но глаза смотрели на Дженнис холодно. Том удивился. «У них что, произошла размолвка?» «Я не сама об этом заговорила», — пролепетала Дженнис. «Мистер Рипли спросил, где я. Не было нужды вдаваться в детали». Дэвид слегка развернул к Дженнис свой мощный корпус. «Не так ли?» Она вздрогнула и ничего не ответила, хотя попыталась выдавить улыбку, бросив на Тома взгляд, который, казалось, говорил. «Все в порядке, не обращайте внимания». «Но тебе нравится это делать, да?» — продолжал Притчард. «Вдаваться в детали? Я не понимаю». «В чем, черт возьми, дело?» — вмешался Том, улыбаясь. «Я просто спросил Дженнис, откуда она родом». «Ой, спасибо, что назвали меня по имени, мистер Рипли». Том рассмеялся. Он надеялся, что смех немного разрядит атмосферу. «Вот видишь, Дэвид?» — пролепетала Дженнис. Дэвид молча сверлил ее взглядом, но, по крайней мере, перестал нависать над ней и откинулся на диванные подушки. Том сделал глоток джина тоника, который был неплох, и вытащил из кармана пиджака сигареты. «А вы, ребята, собираетесь куда-нибудь в этом месяце?» Дженни скинула взгляд на Дэвида. «Нет», — ответил тот, — «нужно еще распаковать книги. Полный гараж картонных коробок». Том успел обратить внимание на два книжных шкафа, по одному на каждом этаже, где кроме нескольких книжек в бумажных переплетах ничего не было. «Мы привезли вовсе не все наши книги», — принялась объяснять Дженнис. «Часть из них?» «Я уверен, что мистеру Рипли совершенно неинтересно, где мы храним книги, так же, как и запасные теплые одеяла», — вмешался Дэвид. Тому было интересно, но он благоразумно промолчал. «А вы, мистер Рипли?» продолжал дэвид собираетесь в путешествие с вашей прелестной женой я видел ее однажды но только издалека нет ответил том с неопределенной интонацией словно они с элоизой ничего и не решили мы в общем-то никуда не собираемся в этом году наши большинство наших книг осталось в лондоне дженнис распрямила плечи и посмотрела тому в глаза у нас там скромная квартирка в районе брикстона Дэвид Притчард угрюмо взглянул на жену. Потом тяжело вздохнул и повернулся к Тому. «Да, действительно. Думаю, у нас с вами даже могут обнаружиться общие знакомые. Имя Цинти Грендер вам ничего не говорит?» Том прекрасно помнил и имя, и женщину, которой оно принадлежало. Это была подружка, а потом и невеста покойного Бернарда Тавца. Она любила Бернарда но рассталась с ним, потому что не смогла смириться с тем, что Тафтс впутался в аферу с подделкой картин. «Синтия», — пробормотал Том, словно бы роясь в памяти. «Она знакома кое с кем из Бакмастерской галереи», — продолжал Дэвид. «Ну, по ее словам». Том подумал, что проверку на детекторе лжи сейчас бы не прошел. Сердце в груди заколотилось, как бешеное. «Ах, да!» «Кажется, блондинка? По крайней мере, с довольно светлыми волосами?» «Интересно», — подумал Том, — «что Цинтия могла рассказать Притчардам и почему ей вообще вздумалось что-то говорить этим проходимцам?» Девушка была не из болтливых. К тому же Притчарды не принадлежали к ее кругу. Если Цинтия хотела причинить ему боль или даже уничтожить, она могла сделать это много лет назад — Достаточно было рассказать всему миру, что большинство картин Дервота — подделки. Однако она не стала этого делать. «Наверное, вы лучше знаете владельцев Бакмастерской галереи», — сказал Дэвид. «Лучше?» «Лучше, чем Цинтию». Не сказал бы, что с кем-то из них знаком. Так, заходил в галерею несколько раз. «Я люблю Дервото, Ну а кто не любит?» Том улыбнулся. «Эта галерея специализируется на его творчестве». «Вы у них что-то покупали?» «Что-то покупал?» Том расхохотался. «С такими-то ценами на его работы! У меня есть две картины, купленные еще до того, как их стоимость взлетела до небес, из его раннего творчества. Теперь они хорошо застрахованы». Наступила тишина. Наверное, Притчард обдумывал свой следующий шаг. Том подумал, что Дженнис Притчард вполне могла изобразить по телефону Дикки Гринлифа. Ее голос имел довольно широкий диапазон от тонкого «альта» до мягкого, глубокого контр-альта, когда она говорила тихо. Интересно, насколько верны его подозрения, что Причарды изрядно покопались в прошлом Тома Рипли. Листали в архивах подшивки старых газет, опрашивали людей типа Цинтии Грендер. Неужели только для того, чтобы подразнить его, разозлить или заставить в чем-то признаться? Какую захватывающую тайну притчарды надеялись раскрыть. Дэвид Причард был не похож на полицейского агента. Но чем черт не шутит? И ЦРУ, и ФБР имеют осведомителей. Ли Харви Освальд, например, которого в итоге превратили в козла отпущения. А может, Причарды задумали его шантажировать? Мерзость какая! Тома передернула от отвращения. «Ваш стакан уже пуст, мистер Рипли. Не хотите повторить?» «Спасибо, полпорции будет достаточно». Причард ушел на кухню смешивать напитки, прихватив и свой стакан, но полностью игнорируя Дженнис. Дверь в кухню была открыта, так что услышать, о чем говорят в гостиной, не составит труда, подумал Том. «Лучше подождать, пока заговорит Дженнис. Или нет?» «А вы тоже работаете, миссис? Можно называть вас просто Дженнис? Или работали где-нибудь раньше?» — спросил он. — О, я работала секретаршей в Канзасе. Потом училась пению, ставила голос. Сначала в Вашингтоне. Там столько этих школ, вы не представляете. Потом я... Она встретила меня. Такая невезуха, — заметил Дэвид, входя в комнату с двумя бокалами на маленьком круглом подносе. — Как скажешь. С нарочито-чопорным видом проговорила Дженнис и добавила глубоким контр-альто. альта Кому и знать, как не тебе. Дэвид, который еще не успел сесть, сделал шутливый выпад кулаком, остановившись в дюйме от ее лица. «Я тебя накажу», — сказал он без улыбки. Дженнис даже не вздрогнула. «Посмотрим, как пойдет», — спокойно ответила она. Том понимал, что присутствует при некой игре, кульминация которой наступит, вероятно, в постели. Наблюдать за этим было неприятно. Что действительно интересовало Тома, так это причина, по которой была упомянута Цинтия. Если Притчарды или кто-нибудь другой, особенно Цинтия Грендер, который не хуже владельцев Бакмастерской галереи, знала, что последние 60 с гаком дерватов были фальшивыми, решат рассказать миру правду, они откроют ящик Пандоры. И закрыть его не сможет уже никто, потому что все эти дорогущие картины превратятся в никому не нужный хлам. Никому, кроме таких, как Том эксцентричных коллекционеров, которых забавляют качественные подделки. А много ли в мире людей, похожих на него, с его скептическим отношением к справедливости и истине? «Как поживает Цинтия? Грендер, кажется?» — прервал их Том. «Сто лет ее не видел. Такая была тихоня, насколько я помню». Том также помнил, что Цинтия ненавидела его до глубины души, потому что именно он предложил Бернарду Тавцу подделывать Дервата после того, как тот покончил с собой. Подделки у Бернарда выходили на славу. Медленно, но упорно он создавал картину за картиной в своей маленькой лондонской студии на чердаке, и этот изнурительный труд в итоге разрушил его жизнь. Он боготворил Дервата, преклонялся перед его творчеством, и когда вдруг решил, что предал его, простить себя этого не мог». Дойдя до полного нервного истощения, он тоже совершил самоубийство. Дэвид Притчард медлил с ответом, и Том понял, что тот заметил, как задело его имя Цинтии, и настроился поразвлечься. «Тихоня? Отнюдь!» — наконец вымолвил Притчард. «Отнюдь!» — повторила Дженнис, и по ее губам скользнула улыбка. Она закурила сигарету с фильтром, и руки ее уже почти не дрожали, хотя пальцы слегка побелели от напряжения. То и дело она переводила глаза с мужа на Тома и обратно. И что это значит? Что Цинтия просто так взяла и выложила всю историю Притчардом, Том просто не мог в это поверить. А если это правда, то пусть Причарды так прямо и заявят. Последние 60 картин, выставленные на продажу в Бакмастерской галерее, подделки. «Она теперь замужем?» — поинтересовался Том. «Кажется, да. Ты не помнишь, Дэвид?» Дженнис потерла ладонью предплечье. «Забыл?» — ответил Дэвид. «В любом случае, когда...» «Мы ее видели пару раз, и она была одна». «Интересно, где они ее видели?» — подумал Том. «И кто ее им представил?» Но он решил не выказывать столь явный интерес к этой теме, Еще его интересовало, нет ли на руках Дженнис Синяков, и не по этой ли причине она надела в столь жаркий августовский день несколько старомодную ситцевую блузку с длинными рукавами. Ее агрессивный муж был вполне способен оставить такие отметины. «Вы часто посещаете художественные выставки?» — спросил он. художественные Дэвид, бросив взгляд на жену, расхохотался от души. Сигарета в пальцах Дженнис заплясала, и она плотно сдвинула колени. «Может, поговорим о чем-нибудь более приятном?» «Что может быть приятнее искусства?» — улыбнулся Том. «Разве не истинное наслаждение любоваться пейзажами Сезанна? Каштановые деревья, проселочная дорога и эти теплые оранжевые оттенки крыш?» Том тоже рассмеялся, но беззлобно. Его визит затягивался, и он судорожно пытался придумать, как бы выведать у Притчардов что-нибудь еще. Когда Дженнис протянула блюдо, он взял с него еще одно сырое канапе. Том, разумеется, не собирался упоминать ни Джеффа Константа, фотографа, ни Эда Бенбери, независимого журналиста, который много лет назад приобрели Бакмастерскую галерею, чтобы иметь возможность выставлять поддельные полотна Дервата, созданные Бернардом Тафтсом, не о той прибыли, которую они с этого имели. Том тоже получал процент от продаж дервата. Но в последние годы этот источник дохода почти потерял значение. Да и неудивительно, ведь смерть Тафтса положила конец новым поступлениям. Искренние слова Тома о Сизанне остались незамеченными. Он посмотрел на часы. «Пора и честь знать. Жена, наверное, уже заждалась». «А что, если мы задержим вас на время?» — спросил Дэвид. «Задержите меня!» — Том поднялся на ноги. «Не выпустим из дома». «О, Дэвид! Ну какие игры с мистером Рипли!» Дженнис слегка ежилась от смущения, но ухмылялась, склонив голову на бок. «Ему это не понравится!» Ее голосок стал тоньше и пронзительней. «Мистер Рипли обожает игры!» — возразил Дэвид. Теперь он сидел на диване совершенно прямо, расставив ноги и поигрывая бицепсами. «Вы не сможете уйти, если мы вам не позволим. К вашему сведению, мне известны приемы дзюдо». «В самом деле, парадный вход, то есть та дверь, через которую он вошел, находится в шести метрах позади него», — прикинул Том. Ему не доставило бы большого удовольствия драка с Притчардом, но если до этого дойдет, он был готов защищаться. Можно, к примеру, вооружиться тяжелой пепельницей, стоящей перед ним на столе, Такая же пепельница сослужила ему в Риме хорошую службу, угодив прямиком в лоб Фредди Майлза. Всего один удар, и Фредди отправился в преисподнюю. Том посмотрел на Причарда. Скучный, заурядный, жирный прохвост. «Мне пора. Премного благодарен за гостеприимство, Дженнис. Мое почтение, мистер Причард». Усмехнувшись, он повернулся к ним спиной. Сзади не было слышно ни звука. Дойдя до дверей в холл, Том обернулся. Причард шел за ним, как ни в чем не бывало. Дженнис семенила рядом. Игра, похоже, не задалась. А вы, ребята, разобрались, куда здесь ходить за покупками? Супермаркет, хозяйственные товары. Рекомендую Море. Лучший выбор. Во всяком случае, идти недалеко. Они дружно кивнули. Когда-нибудь слышали о семье Гринлиф? спросил Причард, вздернув подбородок, словно для того, чтобы прибавить себе роста. Приходилось. На лице Тома не дрогнул ни один мускул. «А вы знакомы с мистером Гринлифом? «С которым из них?» Ответ Притчарда прозвучал шутливо, но грубовато. «Значит, нет», — кивнул Том и взглянул на дрожащую ряпь на потолке в гостиной. Солнце уже почти скрылось за деревьями. «Достаточно большой, чтобы утонуть во время дождя», — прошептала Дженнис, заметив его взгляд. «И насколько глубок этот пруд». «Пута в пять или около того», — ответил Притчард. «Наверняка скользкое дно. Лучше по нему не бродить». Он улыбнулся, обнажив крупные зубы. Его улыбка казалась приветливой и простодушной, но Тома теперь было не провести. Том спустился по ступенькам во двор. «Спасибо за угощение. Надеюсь, еще увидимся». «Непременно». «Спасибо, что заглянули», — отозвался Дэвид. Чокнутые, думал Том, направляя автомобиль к дому. Или он просто совершенно потерял связь с нынешней Америкой? Что если пары, похожие на Притчардов, есть теперь в любом захудалом городишке Соединенных Штатов? И каждая со своими тараканами в голове. Взять хотя бы молодых американцев, всего 17 или 19 лет от роду, которые поглощают пищу без передышки, пока не становятся по 2 метра в обхвате. Том где-то читал, что таких полно во Флориде и Калифорнии. После запойного обжорства... Эти фанатики садятся на драконовские диеты и сидят на них, пока не превратятся в скелеты. После этого цикл начинается снова. Какая-то новая форма одержимости собой, иначе не скажешь. Ворота Бель-Омбр были открыты, и Том покатил по посыпанным серым гравием дорожки, успокаивающе похрустывающей под колесами, заехал в гараж и поставил машину слева от красного Мерседеса. Наэль Хаслер и Элоиза сидели в гостиной на желтой софе, и смех Наэль звучал так же заливисто и звонко, как обычно. Этим вечером Наэль была без парика, с длинными темными волосами. Она была просто помешана на париках, которые порой меняли ее внешность до неузнаваемости, и Том никогда не знал, с чем столкнется при следующей встрече. «Добрый вечер, прекрасные леди!» — воскликнул он. «Как поживаешь, Наэль?» «Бьен, мехси ответила Наэль. «Этот ту». «Мы беседуем о жизни», — добавила Элоиза по-английски. «Неисчерпаемая тема». Том перешел на французский. «Надеюсь, это не отдалит время ужина». «Мену, шери», — рассмеялась Элоиза. Том любовно оглядел ее изящную фигурку. Она полулежала на софе, водрузив босую левую ступню на правое колено. Какой разительный контраст составляла Элоиза с напряженной, ломающейся Дженнис Причард. «Если вы не возражаете, я сделаю до ужина телефонный звонок». «Нисколько». «Я скоро вернусь». Том взбежал по лестнице на второй этаж, зашел в свою комнату и тщательно вымыл руки в ванной, что всегда делал после малоприятных жизненных эпизодов. Сообразив, что вечером будет делить ванную комнату с Элоизой, Так как обычно она предоставляет свою гостям, он убедился, что дверь из ванной в ее спальню не заперта. Момент, когда мускулистый Причард заявил «А что, если мы задержим вас на время?» А Дженнис, застыв на месте, уставилась на него во все глаза, был чертовски неприятным. Стала бы она помогать мужу? Том полагал, что да. Пусть даже просто по привычке, как автомат. Но зачем им понадобилось разыгрывать эту нелепую комедию? Том повесил полотенце для рук на крючок и подошел к телефону. Он не помнил телефонных номеров ни Джеффа Константа, ни Эда Бенбери, и пришлось воспользоваться адресной книжкой в коричневом кожаном переплете, которая лежала там же, на столике. Сначала Джефф. Насколько Тому было известно, он все еще жил на северо-западе Лондона, где у него имелась собственная фотостудия. На часах было 7.22. Том набрал номер. После третьего звонка включился автоответчик, и он схватил ручку, чтобы записать новый номер. «До 9 вечера!» Голосом Джеффа закончил автоответчик. «Значит, до 10 по французскому времени». Том набрал новый номер. В трубке зашумело, словно где-то там была в разгаре вечеринка, и мужской голос осведомился, в чем дело. «Джефф Констант!» Тому пришлось повторить имя дважды. «Он здесь? Он фотограф!» «А, фотограф! Одну минуту! А кто его спрашивает?» Том ненавидел представляться незнакомым людям. «Просто скажите, что звонит Том, ладно?» Прошло немало времени, прежде чем в трубке послышался запыхавшийся голос Джеффа. Музыка продолжала греметь. «О, Том! Я думал, это не ты, а другой Том. У нас тут свадьба, вечеринка после церемонии. Как дела?» Теперь Том был даже рад фоновому шуму. Джеффу приходилось кричать и изо всех сил вслушиваться в то, что Том ему говорит. «Ты знаком с человеком по имени Дэвид Притчард? Американец, лет 35, брюнет, жену зовут Дженнис, она блондинка». «Нет». «Не мог бы ты узнать об этом у Эда Бенбери? С Эдом можно связаться?» «Можно, но он недавно переехал. Я обязательно спрошу. Просто не запомнил еще его новый адрес». «Договорились. Теперь слушай». «Эти американцы сняли дом в моей деревне. Они утверждают, что якобы не так давно встречались с Цинтией Грендер в Лондоне. Они позволили себе довольно ехидные замечания, однако не упоминали о Бернарде». Том сглотнул слюну. Он почти услышал, как заскрипели от напряжения мозги Джеффа. «Как он мог познакомиться с Цинтией? Она когда-нибудь приходила в галерею?» Том имел в виду бакмастерскую галерею на Олд бонд стрит «Нет». — отрезал Джефф. — Не уверен, что они вообще встречались, но даже то, что он слышал о ней. — В связи с дерватами? — Не знаю. Ты же не думаешь, что Цинтия, как последняя стерва, может... У Тома перехватило дыхание, когда он понял, что Притчард или они оба начали копать под него, еще ничего не зная о дикки Гринлифе. — Цинтия не стерва! — горячо возразил Джефф. Вечеринка тем временем разошлась не на шутку, и его слова было трудно расслышать в адском грохоте. «Послушай, я созвонюсь с Эдом!» «Сегодня, если сможешь. И сразу перезвони мне, неважно в котором часу. Ну, до вашей полуночи в любом случае. Завтра я тоже целый день дома». «Что, по-твоему, затеял этот Причард?» «Хороший вопрос. Им движет какая-то злоба. И не спрашивай меня о причине, я пока не разобрался». «Ты имеешь в виду, что он может знать больше, чем говорит?» «Да. И как тебе хорошо известно, Цинтия меня ненавидит». Том понизил голос, насколько это было возможно. «Она никого из нас не любит. Мы свяжемся с тобой. Я или Эд?» Они синхронно повесили трубки. На ужин мадам Аннет подала восхитительный суп, который состоял из какого-то невообразимого количества ингредиентов — За ним следовали раки под домашним майонезом с лимоном в паре с охлажденным белым вином. Из распахнутых створчатых окон веяло теплом. Женщины обсуждали Северную Африку, где Наэль Хаслер однажды побывала. «И никаких счетчиков на такси. Ты просто платишь, сколько скажет водитель. А что за прелесть их климат?» Наэль словно в экстазе воздела руки к небу. Затем аккуратно подцепила со стола салфетку и вытерла кончики пальцев. «А бриз? Никакой жары, потому что весь день дует чудесный легкий бриз. Ах да, французский. Кто-то из вас говорит по-арабски?» Она рассмеялась. «Нет нужды. Вы прекрасно обойдетесь французским. Везде». Затем последовали советы. «Пейте минеральную воду, ту, которая называется сиди, что-то в этом роде, в пластиковых бутылках». А если начнутся проблемы с пищеварением, принимайте пилюли под названием имодиум. «Купите домой антибиотиков, без всяких рецептов», — жизнерадостно вещала Наэль. «Рубитроцин, например, практически за бесценок, а срок хранения у него пять лет. Я знаю, потому что...» Элоиза впитывала все это, как губка. Она обожала исследовать новые места. «Забавно, что ее родители не свозили ее в бывшую французскую колонию», — подумал Том но плессоны, кажется, всегда предпочитали отдыхать в Европе. «Кстати, Том, как прошла встреча с Прикетцами? спросила Элоиза. «Причарды, дорогая, Дэвид и Дженнис». «Ну...» — Том бросил взгляд на Наэль, которая изобразила вежливый интерес. «Типичные американцы. Он изучает маркетинг в бизнес-школе в Фонтенбло. Она... Не знаю, как она убивает время. У них ужасная мебель» ноэль рассмеялась что же там за мебель дряни с супермаркета да еще и в деревенском стиле такая знаете ли массивная том поморщился и сами притчарды тоже не показались мне симпатичными мягко закончил он и улыбнулся а дети у них есть поинтересовалась элоиза нет это люди не нашего круга дорогая я рад что тебе удалось избежать этого знакомства Том рассмеялся и потянулся за бутылкой, чтобы разрядить обстановку. После ужина они играли в скребл на французском языке. Прекрасное занятие, чтобы, наконец, расслабиться и выбросить из головы Дэвида Причарда. Попытки Тома понять, что затеял, как выразился Джефф, этот мелкотравчатый пройдоха, стали уже превращаться в манию. Около полуночи Том поднялся в свою комнату, собираясь просмотреть в постели «Монт» и «Трибьюн», выпуски которых сегодня были двойными — за субботу и воскресенье. Уже в полной темноте его разбудил телефонный звонок. Том порадовался, что попросил Элоизу отключить телефон в своей комнате как раз на этот случай. Подруги и так засиделись за разговором за полночь. «Алло!» — пробормотал он в трубку. «Привет, Том! Это Эд Бенбери. Прости за поздний звонок, но я вернулся пару минут назад и обнаружил на автоответчике сообщение Джеффа. «Насколько я понимаю, дело не терпит отлагательств». Речь Эда всегда была внятной, но сегодня его голос звучал особенно четко. «Значит, тебя интересует некий тип по имени Причард?» «Да. И его жена. Они сняли дом в наших местах. Утверждают, что встречались с Цинтией Грендер. Ничего об этом не знаешь?» «Нет. Но я слышал об этом, парня. Ник... Ник Холл, новый менеджер в нашей галерее... Он упоминал, что приходил какой-то американец и расспрашивал о... о Мерчисоне. «О Мерчисоне», — растерянно повторил Том. «Да, это было неожиданно. Ник, он работает у нас меньше года, слыхом не слыхивал о Мерчисоне и понятия не имеет, что тот пропал». Эд Бенбери так и сказал. «Пропал. Словно Мерчисон всего лишь куда-то исчез, а не был убит Томом». «Не сочти за досужье любопытство, Эд», — но не заводил ли Причард речи обо мне? «Чего не знаю, того не знаю, дружище. Я старался расспрашивать Ника так, чтобы не будить в нем ненужных подозрений». Тут Эд разразился хохотом и стал похож на себя прежнего. «О Цинтии Ник не упоминал, типа, что Причард с ней разговаривал, например. Нет, Джефф пересказал мне ваш разговор. Ник ничего не слышал о Цинтии». Том помнил, что Эд с Цинтией довольно хорошо друг друга знали. «Я пытаюсь выяснить, где Причард мог с ней познакомиться, если они на самом деле знакомы». «А что этот Причард вообще собой представляет?» — осведомился Эд. «Достаточно того, что он копается в моем прошлом, черт бы его побрал!» — взорвался Том. «Пусть провалится в преисподнюю!» — Эд сочувственно хохотнул. «Ха! А Бернарда он упоминал?» «Слава богу, нет!» При мне он и о Мерчисане не заикался, пригласил меня выпить, вот и все, и попытался поддеть чертов придурок. Они оба рассмеялись. «Кстати», — продолжал Том, — «а Нику, известно о Бернарде и всем остальном...» «Не думаю. Не то чтобы это совсем невозможно, но даже если и так, он будет держать свои подозрения при себе». «Подозрения? Эд?» «Мы можем напороться на шантаж, так что либо он ничего не подозревает, либо он с нами. Должен быть с нами!» Эд вздохнул. «У меня нет причин считать, что он что-то подозревает, Том. Я бы знал, у нас есть общие друзья. Ник не очень удачливый композитор и все еще пытается чего-то добиться на этом поприще. Ему нужна работа, чтобы прокормиться, и у нас он ее имеет». Он не особо разбирается в живописи, честно говоря, ему на нее наплевать. Так выучил базовые понятия, держит под рукой приискурант на картины, чтобы в случае интересных предложений сразу позвонить мне или Джеффу. Сколько ему лет? Около тридцати. Родом из Брайтона. И вся его семья живет там. «Я не хочу, чтобы ты спрашивал у Ника что-нибудь о Цинти медленно, словно размышляя вслух, проговорил Том. Но она меня очень беспокоит. Ей ведь все известно, Эд. Том перешел почти на шепот. Одно слово от нее. Пара слов. Она не такая. Голову даю на отсечение. Думаю, ей кажется, что, проболтавшись, она причинит вред Бернарду. Она чтит его память в определенном смысле. Ты видишь ее время от времени? Нет, она избегает заходить в галерею. «То есть ты не знаешь, не вышла ли она, например, замуж?» «Нет», — сказал Эд. «Могу поискать ее в телефонной книге, проверить, до сих пор ли у нее девичья фамилия». Хм, неплохая идея. Помнится, у нее был Бейсвордский номер, а вот адреса ее я никогда не знал. Если у тебя появятся мысли, где они с Причердом могли встретиться, обязательно дай знать, это здорово нам поможет». Эд Бенбери клятвенно пообещал. «Кстати, продиктуй-ка мне свой новый номер». Том записал и телефонный номер, и новый адрес Эда, дом которого теперь был в Ковент-Гардене. Они коротко попрощались. Прежде чем вернуться в постель, Том, беспокоясь, не разбудил ли кого телефонный звонок, прислушался к звукам в холле. Тишина. И поискал глазами полоску света под дверью. Ее не было. Мерчисон. Подумать только. Никто не видел Мерчисона после того, как он ночевал у Тома в Вильперсе. Его багаж обнаружился в Орли, а сам он как сквозь землю провалился. Предположительно, да нет, определенно, он не сел в самолет, которым должен был лететь. Мерчисон, или то, что от него осталось, упокоился на дне реки Луэн, протекающей неподалеку от Вильперса. А может, в канале, который от нее отходит. Ребята из Бакмастерской галереи, Эд и Джефф, ограничились тогда минимумом вопросов. Мерчисон, утверждавший, что их дерваты подделки, исчез со сцены, следовательно, все они были спасены. Конечно, имя Тома появилось в газетах, но газетчики быстро потеряли к нему интерес. История о том, как он отвез Мерчисона в аэропорт, ни у кого не вызывала подозрений. Это было еще одно убийство, о котором он сожалел и которое предпочел бы не совершать. «Вот о двух мафиозе собственноручно задушенных горотой, он вспоминал с удовольствием. Бернард Тафтс помог ему вытащить тело Мерчисона из могилы в лесу возле Бель-Омбр, в которой Том похоронил его несколькими днями ранее. Ни сил, ни времени на глубокую яму у него не было, да и в любом случае идея зарыть труп на задворках Бель-Омбр не казалась удачной. Глубокой ночью они с Бернардом перетащили мертвеца, завернутого в брезент, а может, в какой-то прорезиненный холст, сейчас Том уже не помнил, фургон и привезли к мосту, где парапет был достаточно низким, чтобы сверток, набитый для тяжести камнями, можно было легко сбросить в воду. В те дни Бернард слушался приказов Тома как солдат. Он уже плохо воспринимал реальность, замкнувшись в мире своего больного воображения, где разные сферы жизни не пересекались и не подчинялись общей морали. За фальшивки, подписанные именем боготворимого им Дервота, совесть съедала его заживо. Он успел написать 60 или 70 поддельных картин и сделать бесчисленное множество рисунков. Упоминали ли во время расследования имя Цинтии Грэндон лондонские и американские, Мёрчисон был американцем, газеты? Том в этом сомневался, а уж Бернард Тафтс в связи с исчезновением Мёрчисона точно не упоминался. Том помнил, что Мерчесон собирался встретиться с кем-то из Тейт, чтобы обсудить свою теорию выявления подделок. Но сначала он отправился в Бакмастерскую галерею поговорить с ее владельцами — Эдом Бенбери и Джеффом Константом. Как раз после этой беседы они, до крайности напуганные, позвонили Тому. Том бросился в Лондон, попытался спасти положение, и отчасти ему это удалось — Он сыграл роль Дервата и в его обличии удостоверил подлинность нескольких картин. Затем уже от своего имени пригласил Мёрчисона в Бельомбр омбр взглянуть на два малоизвестных полотна художника. По свидетельству жены Мёрчисона, который, должно быть, успел позвонить в Америку из Лондона, перед поездкой в Вильперс Том был последним человеком, видевшим ее мужа. Том ожидал неприятных сновидений этой ночью например, об искусствоведе, который лежал на земляном полу в луже вина и крови, или о художнике в поношенных походных ботинках, бредущем к краю утеса на окраине Зальцбурга. Однако ничего подобного ему не снилось. Механизмы сна причудливы и нелогичны. Он спал как младенец и на следующее утро проснулся посвежевшим и бодрым.